Глава 31. Тюрьма префектуры По сравнению с тюрьмой Парижской префектуры, камера предварительного заключения в комиссариате 8 округа — это отель «Фуке-Барьер». Первая ночь была просто шуткой дурного тона, игрой в сыщиков и воров, школьным скетчем наподобие попойки почтальонов в комедии «Уж лучше вы нам». Вторая ночь длилась год, десять лет, длится до сих пор. Я ничего не знал, я прожил всю жизнь у неведении. Только в ту ночь я понял, что такое настоящее страдание. Это место — позор моей страны, не меньше ад, чем тюрьма Санте, в которую я ходил несколько лет назад на встречу с заключенными. Как раз тогда Вероника Вассер выпустила книгу о чудовищных условиях содержания в этой парижской развалюхе. Публикация стоила ей должности главного врача. Но в мерзкой каталажке ничего не изменилось. Тюрьма префектуры такая же сырая, грязная и стылая, как Санте. Ее даже нельзя назвать тюрьмой, это настоящий каземат. Братская могила, куда сваливают полумертвые тела отверженных. В этот средневековый донжон вы можете угодить в любой момент. Он представляет собой огромный подземный зал с толстыми стенами и сводчатыми потолками, где справа и слева, вверху и внизу рядами тянутся камеры, разделенные решетками и тяжелыми металлическими дверями, запирающимися на засовы. В камерах сидят люди, Они взывают о помощи, умоляют выпустить их на свободу, клянутся в невиновности и бьются лицом о прутье решетки. Тюрьма парижской префектуры небольшая примерно на 40 камер, в которые кидают всех без разбора изгоев, мелких правонарушителей и настоящих преступников, если сочтут целесообразным выдержать их в подвалах Дворца Правосудия до тех пор, пока судья соизволит проснуться. Достаточно после трех бокальчиков сесть за руль или затянуться предложенным вам косячком, или напороться на уличную потасовку, или принять участие в манифестации, И если судья или полицейский встал не с той ноги, или если вы человек известный и кому-то не втерпешь вам насолить, или вообще без всякой причины, из чистого садизма, от того, что жена вчера не дала, вас отправят в тюрьму, размещающуюся в подземелье на острове Сите, в дальнем конце двора Парижской префектуры, сразу за Дворцом Правосудия, в самом сердце города Света, в двух шагах от Сен-Шапель вас закуют в наручники и сведут в черную яму, разденут до нога и полезут вам в задницу, а потом загонят словно скотину в сырую промозглую камеру без единого окна с деревянной доской вместо кровати и парашей в углу, в ледяной закут, отпирая который даже надзиратели краснеют и стыдливо опускают глаза. Одна милосердная надзирательница — узнав меня и увидев, как я, скорчившись, трясусь от холода, принесла мне два вонючих одеяла. Когда мне осточертело учить наизусть «Лезон газету полицейской префектуры», единственное печатное издание, выданное мне после долгих и унизительных просьб, я принялся орать и орал до тех пор, пока дежурный охранник не согласился в четыре утра пойти за тюремным врачом, который назначил мне антидепрессанты, Ибо государство тоже не брезгует бесплатной раздачей дури. Надо только хорошенько попросить. Знаю, что скажут некоторые читатели. «Привет, Мари Шанталь» от «Марии Антуанетты». Заглавная героиня триллера Клода Шаброля «Мари Шанталь против доктора Х. 1965 Королева Марии Антуанетта содержалась в тюрьме консьержери в 1793 году. Если вы и вправду так подумали, значит, вы никогда не сидели в тюрьме. Зато те, кто хоть раз побывал в КПЗ, поймут, что я имею в виду. Из человека вы превращаетесь в покорное, испуганное животное. Между тем со мной, судя по всему, обращались по разряду ВИАЙПИ, мне предоставили отдельное помещение, разлучив с поэтом и отдав во власть клаустрофобии. Эхо шагов, издавленные крики... Слышанные мною здесь до сих пор звучат в моей голове и будут звучать в ней всегда. Звон цепей, ключей, звяканье наручников, рыдания. Мы не виноваты, у нас не хватает бюджетных средств. Все правильно. Когда люди закрывают глаза на бесчеловечность, виноватых вообще не бывает. Франция изыскала миллиарды евро, чтобы в 2008 году не дать умереть банкам но она спокойно взирает на эту гнусную нору в самом центре Парижа, где людей гноят заживо. Комиссар по правам человека в Совете Европы во всеуслышанье заклеймил это безобразие, и никакого результата. Мрачный застенок в самом сердце Сите будет существовать и дальше. Такова воля правительства. Кто-то принял вполне осмысленное решение — узаконить во Франции пытки. Франция — страна, в которой людей пытают в первом округе Парижа прямо напротив универмага Самаритен. Я счел бы себя соучастником этой гнусности, если бы не рассказал здесь о ней. Как я мог прожить 42 года, не интересуясь мерзостями, творящимися в моем родном городе? Как мы смеем поучать Китай, Иран или Ливию, если Франция не уважает сама себя? Мы избрали президентом республики человека, который не жалеет времени на освобождение заключенных за границей и бросает на произвол судьбы собственных соотечественников. Мои дорогие французские читатели, искренне верящие, что ни в чем не провинились, ежедневно оказываются в смрадной гнилой клоаке, и это в стране, ратующей за права человека. Эта абсолютная подлость угнездилась по соседству с площадью Сен-Мишель ее музыкальными барами, на одном из рукавов сены, там же, где Лаперус с его интимными кабинетами, где вот уже три сотни лет самых почтенных горожан ублаготворяют по высшему разряду. Бок о бок с консьержери, где снимают кино и устраивают приемы. Я и сам танцевал там на светских тусовках в Смокинге, взятом на прокат в кор За дворцом правосудия, куда я дважды являлся, чтобы развестись. В двух шагах, от восхитительной площади Дофин, где жили Монтан и Сеньоре. Да-да, совсем рядом с домом этих двух великих артистов, всю свою жизнь боровшихся против подобного обращения. Посреди сены существует юдоль страданий, ежевечерняя освещаемая огнями речных трамвайчиков, грязная дыра, мерзительная язва, мокрая пропасть, ледяной погреб. Каждую ночь, каждую божью ночь — Оглашаемый безнадежными криками несчастных и стенаниями, да, стенаниями, обращенными к небесам. Она есть в эту минуту, сегодня, сейчас, в этот миг, в столице Франции.